— Каково? — Превосходно. Только мы еще не ужинали. Боже, какая проза! Мои аппетиты простираются куда дальше жареного гуся и бутылки Бургунского. Должен с сожалением признать, любезная супруга, что вы самая нескромная женщина на свете. Нет уж, мы сейчас пойдем в храм, а потом ужинать. К тому же кабинет в ресторане уже заказан я кое-кого пригласил согласитесь будет очень неудобно если люди придут и не найдут ни хозяйки ни хозяина какой же вы зануда супруг мой вздохнула даниэль я готова поклясться что привкушение наслаждение во стократ увеличивает его и если вдобавок все окружить таинственностью, ах, Джастин, ничего-то вы не понимаете. Линтон в глубине души считал, что предвкушение близости с любимой женой в этот вечер только заставит его еще больше нервничать. Но все же он мастерски продолжал играть свою роль. Супруги шли, взявшись за руки, поосвещенные двумя рядами фонарей аллеи. Их окружали толпы людей. Даниэль с интересом разглядывала гуляющих и время от времени тихо отпускала по их адресу колкие замечания. При этом она все крепче сжимала ладонь супруга. С самого начала Даниэль отказалась гулять, чинно опираясь на его локоть, и это немало удивило Джастина. Он никак не мог понять, зачем ей понадобилась подобная демонстрация чувств. Во время ужина Даниэль, вопреки собственному недавнему заявлению, ела с отменным аппетитом, но он, однако, не помешал ей веселить всю компанию. За столом, помимо Джулиана и его закадычных друзей, сидели также супруги Марч, Шевалье де Брон и несколько молоденьких девушек возраста Даниэль, матери которых не боялись скомпрометировать своих дочерей появлением в обществе Марчи и Линтонов. Девушки, в свою очередь, с удовольствием принимали комплименты Джулиана и его друзей. Бедняжки трогательно краснели от смущения, когда к ним обращался важный граф Линтон, и с завистью смотрели на графиню, позволявшую себе спокойно относиться к своему знаменитому супругу, ничем не выделяя его среди присутствующих за столом. Кроме того, все они не могли оторвать глаз от наряда Даниэль, в мечтая о том времени, когда и они сменят свои скромные девичьи платьица на столь же роскошные вечерние туалеты. Домой супруги вернулись только под утро, и некоторое время ждали, пока сонный швейцар откроет дверь. На верхней ступеньке лестницы Даниэль обернулась к Джастину, и, многозначительно глядя ему в глаза, сказала, «Я отпустила Молли спать, так что теперь вам придется исполнять обязанности моей горничной. Большего удовольствия вы мне не могли бы доставить, дорогая. Я только переоденусь и отпущу Питер Шама». «Надеюсь, это не займет много времени?» «Конечно». Даниэль вошла в свою спальню и опустилась на пуфик перед туалетным столиком. Вытащив из волос несколько булавок, она позволила локонам свободно упасть на плечи. Затем сняла со щеки мушку и положила ее обратно в коробочку. В тот момент, когда Даниэль стягивала с себя через голову бальное платье, скрипнула дверь, смежной со спальней комнаты, и граф, уже облаченный в домашний халат, появился на пороге. Даниэль улыбнулась его отражению в зеркале и протянула Джастину руку.